Глава 10. Шестидневная война. Акт о совместной обороне между Египтом и Сирией. Арабский мир никогда не был единым. Борьба за главенство шла здесь постоянно. Победив в войне с Израилем, Насер попытался упрочить свое пошатнувшееся влияние посредством объединения Египта и Сирии в союзное государство, объединенную Арабскую республику, ОАР. Да, Насер выдавал итоги Второй арабо-израильской войны за свою победу. Разве вражеские солдаты не были вынуждены освободить оккупированные ими территории? Не так уж и важно, что именно заставило их отступить. Важен результат. А то, что мировая общественность осудила действия Израиля и его союзников, подавалось как следствие того уважения, которым якобы пользовался у других государств египетский лидер. Создание Объединенной Арабской Республики, по мнению Насера, было началом объединения арабских стран в единое государство. Формально предложение об объединении исходило от сирийского правительства, что дало Насиру возможность выдвинуть свои условия и определить свое главенство в будущем объединенном государстве, то есть оставить за собой президентский пост. Но на самом деле инициатором объединения был Насер. В рамках строительства арабского социализма Насер развернул широкую кампанию по национализации банков и частных предприятий, как промышленных, так и сельскохозяйственных. Попутно он распустил все сирийские политические партии, что было воспринято сирийцами крайне негативно. Следует отметить, что граждане Объединенного государства продолжали считать себя египтянами или сирийцами, и сирийцы болезненно реагировали на любые ущемления их прав со стороны египтян. 28 сентября 1961 года офицеры сирийской армии совершили в Дамаске переворот и объявили о выходе Сирии из ОАР. Объединенная Арабская Республика просуществовала до конца жизни Насера как унитарное государство, а в сентябре 1971, спустя год после его смерти, была переименована в Арабскую Республику Египет. Военный переворот положил конец и другой арабской федерации, образованной в феврале 1958 года королем Ирака Фейсалом II и его кузеном иорданским королем Хусейном. Арабская федерация Ирака и Иордании просуществовала всего шесть месяцев и распалась в августе 1958 года после того, как Фейсал был свергнут иракским офицерством и казнен. В феврале 1963 года в Ираке произошел военный переворот, в результате которого к власти пришла партия арабского социалистического возрождения, сокращенно именуемая БААС. Возрождение. Арабский. Успех иракских товарищей вдохновил сирийское отделение БААС совершить аналогичный переворот в марте того же года. А в феврале 1966 года в Дамаске произошел еще один переворот, устроенный представителями так называемого «молодого крыла» партии БААС. С момента прихода БААС к власти напряженность на сирийско-израильской границе начала возрастать, а поведение более воинственных молодых баасистов не оставляло сомнений в грядущем нападении Сирии на Израиль. В конце 50-х годов XX -го века в Кувейте было основано движение за национальное освобождение Палестины, более известное как ФАТХ. Победа. Арабский. Одним из его основателей и бессменным лидером до 2004 года был Ясир Арафат будущий первый председатель Палестинской национальной администрации. Движение ФАТХ заявило о себе 1 января 1965 года неудавшейся попыткой взрыва трансизраильского водопровода. Трансизраильский водопровод – водовод, система инженерных сооружений, объединяющая источники водоснабжения в Израиле. Благодаря общему водопроводу стало возможным снабжать засушливый юг страны водой из озера Кенерет что позволило развивать там земледелие. Басисты сразу же взяли Фатх под свое крыло, снабжая оружием и деньгами. Члены Фатх, поддерживаемые местными федоинами, чаще всего совершали рейды в Израиль с Иорданской или Ливанской территории, но основную поддержку оказывали им сирийцы, которых в свою очередь поддерживал Советский Союз. В отличие от Насера, считавшегося лучшим другом СССР на Ближнем Востоке и удостоенного звания Героя Советского Союза, Но при этом преследовавшего египетских коммунистов, молодые баасисты демонстративно выдали лидерам сирийских коммунистов два министерских портфеля и стали проводить национализацию предприятий еще активнее, чем Насер. По инициативе Никиты Хрущева, находившегося с 9 по 25 мая 1964 года в Египте, с официальным визитом, указом президента Верховного Совета СССР от 13 мая 1964 года Насер был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В результате акции Дамаска стали цениться в Москве выше, чем акции Каира. Играя на соперничестве двух арабских режимов, Советский Союз стремился максимально укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, а проамериканский Израиль этому мешал. 4 ноября 1966 года по инициативе Насера Египет и Сирия заключили пакт о совместной обороне, согласно которому одна из сторон должна была оказывать помощь другой в случае нарушения ее границ. Пакт носил явную антиизраильскую направленность, поскольку Сирия и Египет могли совместно обороняться только от Израиля, с другими государствами у них общих границ не было. Заключению пакта предшествовало повышение террористической активности ФАТХ. После взрывов в пригороде Иерусалима а также у поселка шаарха галан в Иорданской долине и на израильской иорданской границе, израильтяне 13 ноября 1966 года провели операцию возмездия, уничтожив поселение на западном берегу реки Иордан, служившее базой ФАТХ. Совет безопасности ООН в очередной раз осудил агрессивные действия Израиля, не вдаваясь в причины, побудившие израильтян вторгнуться на иорданскую территорию. А в самой Иордании прошли демонстрации протеста против правящей хашимитской династии, не способной защитить страну от сионистской агрессии. Заодно критиковали и Насера за неоказание Иордании военной поддержки. Но Насер не собирался распылять свои силы. Он не стал направлять войска даже в Сирию, с которой был заключен пакт, а ограничился отправкой военных миссий, которые должны были оказывать сирийцам консультативную помощь. Война, оказавшаяся шестидневной. 7 апреля 1967 года с сирийской территории был обстрелен израильский трактор, находившийся в демилитаризованной зоне. Ответный огонь израильтян привел к авиационному налету, который ВВС Израиля отразили, сбив шесть сирийских истребителей МиГ-21 советского производства. На суше же произошло танковое столкновение. Иначе говоря, пограничный инцидент едва не перерос в полноценную войну. Но ситуация была близка к открытым военным действиям. Террористические рейды ФАТХ происходили все чаще, а от Советского Союза последовало грозное предостережение в адрес израильтян, которые своими действиями ставили под угрозу существование своего государства. 11 мая израильское правительство проинформировало Совет Безопасности ООН о том, что в случае продолжения сирийских провокаций, Израиль сочтет возможным воспользоваться своим законным правом на самооборону. На юге события развивались не менее настораживающие, чем на севере и востоке. 17 мая 1967 года Насер потребовал от ООН немедленно вывести свои войска из сектора Газа. А когда это требование было принято, то потребовал убрать гарнизон ООН из шарма шейха. Одновременно с выводом Международных миротворческих сил происходило сосредоточение египетских дивизий на Синайском полуострове. 18 мая по Каирскому радио, вещавшему на весь арабский мир, было заявлено «С сегодняшнего дня более не существует международных сил, защищающих Израиль. Мы больше не будем проявлять сдержанность, мы не станем обращаться в ООН с жалобами на Израиль. Единственным методом в отношении Израиля будет тотальная война, результатом которой станет уничтожение сионистского государства». Министр обороны Сирии Хафис Асад, ставший в 1971 году президентом, поддержал это заявление, заявив, что «сирийская армия держит палец на спусковом крючке». 22 мая в Красное море вошли две египетские подводные лодки, четыре ракетных катера и один эсминец, после чего Насер объявил о возобновлении блокады Эйладского залива. В Египте, Сирии, Иордании, Ираке и ряде других арабских стран… Шла мобилизация всеобщая и частичная. В Израиле с 16 мая тоже шла мобилизация. Ставка, как и прежде, делалась на упреждающие удары. Этому способствовала позиция Советского Союза, который запретил Египту и Сирии начинать военные действия первыми, поскольку нужно было выставить Израиль агрессором. Но прежде израильское правительство попыталось решить проблему дипломатическим путем рассчитывая на вмешательство США, Великобритании и Франции. Однако к 1 июня стало ясно, что мировым державам не удастся урегулировать кризис. Собственно, никто этим особо заниматься и не пытался. Премьер-министр Ливия Школь, занимавший также пост министра обороны, 1 июня передал руководство военным ведомством Машедаяну, бывшему на тот момент депутатом Кнессета. «В данный момент мы находимся в положении людей, которые с одной стороны немного запоздали, а с другой немного поторопились», — сказал Даян на первом же заседании Кабинета Министров. «Мы немного запоздали ответить силовыми мерами на закрытие Эйладского пролива и немного поторопились с окончательными выводами относительно результатов дипломатических попыток». Это заявление попало в газеты и было истолковано как неготовность Израиля к войне в ближайшее время. Однако же утром 4 июня на следующем заседании Кабинета министров было принято окончательное решение о начале военных действий. «Две тысячи лет мы находились в изгнании, а затем начались кровопролитие и война. Мне никак не забыть бурные протесты, когда мы вынуждены были отказаться от двух с половиной Дунама 25 соток под Иерусалимом. Чем мы сможем оправдать отказ от 600 Дунамов 60 гектаров, здесь? И почему бы не отказаться от возделывания любых других областей, которые находятся под обстрелом Сирии? Что бы вы ответили, если бы мы здесь подняли такой вопрос? Вы ответили бы, что мы должны ждать? Что сирийцы были унижены? Что мы должны дать им время? Если не сейчас, то когда? Если мы не будем действовать сейчас, мы будем сожалеть об этом долгие годы. Леви Эшколь, бывший премьер-министр и министр обороны Израиля. Арабы имели небольшое преимущество в танках, артиллерии, авиации и значительное преимущество в живой силе. Общая численность израильской армии вместе с резервистами на тот момент составляла 264 тысячи человек. Но часть резервистов должна была оставаться на гражданской службе, иначе жизнь в стране была бы полностью парализована. Зато качественный перевес был на стороне израильтян, которые по праву считались одними из лучших солдат в мире. Против Иордании было выставлено 8 бригад, еще 5 бригад составили силы центрального командования и 3 бригады дислоцировались на севере страны. Никто в генштабе не предполагал, что война продлится всего 6 дней, закладывались примерно на 2 недели. В 8 часу утра 5 июня израильские бомбардировщики пересекли египетскую границу и взяли курс на важнейшие военно-воздушные базы египтян не только на Синайском полуострове, но и в зоне Суэцкого канала, а также в долине Нила. Время вылета рассчитывалось таким образом, чтобы все бомбовые удары были нанесены в один и тот же момент, в 7 часов 45 минут. Одновременный удар позволил разом уничтожить почти 90% египетской авиации, 300 из 340 самолетов и большую часть зенитной артиллерии. Половина из оставшихся у египтян 40 самолетов была сбита в воздушных боях. Насер остался без авиации, которой он так гордился. Господство в воздухе позволило израильской авиации беспрепятственно громить сухопутные силы египтян, которые в срочном порядке начали отступать вглубь страны. В тот день израильтяне уничтожили всю иорданскую истребительную авиацию, насчитывавшую всего 24 британских «Хавкер Хантер», и 50 из 75 сирийских МиГ-21. Попутно было уничтожено 9 иракских истребителей. В целом за первый день войны было уничтожено 420 арабских самолетов, а израильтяне потеряли 26 машин. 1 к 16 это очень хороший счет. Но командующий израильскими ВВС генерал-майор Мордехай Хот был недоволен. Надеясь на высокий профессионализм своих летчиков, он рассчитывал вообще обойтись без потерь. Утром 6 июня была взята база «Ум-Катиф», составлявшая основу обороны Синайского полуострова. А утром следующего дня израильтяне вошли в Эль-Ариш, главный город Синая. В тот же день в ходе десантной операции был захвачен Шарм-Эш-Шейх. Утром 8 июня израильтяне заняли сектор газа, а к концу дня весь Синайский полуостров оказался в их руках. Каирское радио при этом без остановки вещало о блистательных победах египетской армии, якобы уже подходившей к Тель-Авиву. Эти мнимые успехи вызвали подъем боевого духа у сирийцев, иорданцев и иракцев. Но уже к вечеру 7 июня израильтяне полностью взяли под контроль Иерусалим, и западный берег Иордана. Дело оставалось за малым. Преподать урок сирийцам и занять стратегически важные голландские высоты. Изначально генерал Даян не был расположен начинать сухопутные военные действия против Сирии Первым, поскольку опасался, что такой шаг может спровоцировать прямое советское вмешательство. Надо сказать, что основания для подобных опасений были довольно вескими, притом с начала войны сирийцы вели себя довольно сдержанно, всего лишь однажды обстреляли из пушек галилейский город Рашпина и соседние с ним поселения ключевую роль в принятии решения о продвижении на север сыграло обращение представителей галилейских городов и поселений к премьер-министру Эшколу, который пригласил их на заседание кабинета министров. «Мы хотим жить спокойно», сказали посланцы Галилеи, и кабинет потребовал от армии наступления на голландские высоты. Наступление велось в два этапа. 9 июня после ожесточенных боев была прорвана оборона голландских высот, А на следующий день израильские войска выдвинулись к Кунейтре, главному городу Голан, который сирийцы сдали без боя. Помимо всего, Кунейтра служила ключом к Дамаску, и израильтяне могли принять решение о дальнейшем продвижении вглубь сирийской территории, благо оно обещало быть беспрепятственным, но этому помешало вмешательство Советского Союза. Председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин сделал три экстренных звонка американскому президенту Линдону Джонсону с требованием остановить израильское наступление в Сирии. Не желая превращать ближневосточный конфликт в начало Третьей мировой войны, правительство Соединенных Штатов настоятельно порекомендовало израильтянам прекратить военные действия на сирийской территории. Поскольку главная задача «захват голландских высот» была выполнена, генерал Даян ответил согласием. В 19 часов 30 минут 10 июня 1967 года военные действия на Сирийском фронте были прекращены и на этом вся война закончилась. Общие израильские потери за 6 дней боевых действий составили 759 человек убитыми, 40 самолетов и 80 танков. Арабы потеряли около 30 тысяч человек, примерно 1000 танков и 450 самолетов. Но территориальные приобретения для Израиля были гораздо важнее ослабление военного потенциала арабских соседей. Иерусалим больше не был фронтовым городом, Галилею уже не обстреливали, Тель-Авив тоже был выведен из зоны артиллерийского обстрела, напряженность в секторе Газа снизилась, а Каир, Дамаск и Амман теперь находились в пределах быстрой досягаемости израильской авиации. Причины полной и быстрой победы израильтян по-прежнему крылись в качестве и высокой мотивации израильской армии, в слаженности ее действий, и разобщенности арабов, с которыми удалось разделаться по отдельности. Итоги шестидневной войны 13 июня на заседании Совета безопасности ООН советский представитель Николай Федоренко заявил, что его правительство намерено дипломатическим путем заставить Израиль вернуться к прежним границам, оставив Синайский полуостров, сектор Газа, западный берег Иордана, восточный Иерусалим и голландские высоты. Однако это заявление не встретило поддержки у членов Совета Безопасности. За антиизраильскую резолюцию было подано всего четыре голоса. Тогда Федоренко потребовал созыва внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая собралась 19 июня. Дело зашло в тупик. Ни советская антиизраильская, ни произраильская американская резолюции не смогли получить двух третей голосов, необходимых для утверждения. В конечном итоге 22 ноября 1967 года Советом Безопасности ООН была принята в качестве резолюции компромиссная формулировка, предложенная британским представителем Хью Футом. Эта резолюция номер 242 требовала установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, который должен включать применение обоих ниже следующих принципов. Первый. Вывод израильских вооруженных сил с территории оккупированных во время недавнего конфликта. Второй. Прекращение всех претензий или состояний войны и уважение и признание суверенитета, территориальной целостности и политической независимости каждого государства в данном районе и их право жить в мире в безопасных и признанных границах, не подвергаясь угрозам силой или ее применению. Арабов устроил первый пункт, а израильтян второй. У обеих сторон не было иллюзий по поводу установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. Арабские страны начали готовиться к реваншу, а израильтяне продолжили крепить свою обороноспособность. Во время шестидневной войны произошел один крайне неприятный для Израиля инцидент. 8 июня 1967 корабль радиоэлектронной разведки ВМС США «Либерти» находившийся в международных водах Средиземного моря примерно в 24 километрах к северу от побережья Синайского полуострова, был ошибочно атакован израильскими истребителями и торпедными катерами, принявшими его за египетское военное судно. В результате атаки 34 американских моряка погибли, а 173 получили ранения. Израильское правительство принесло Соединенным Штатам извинения, объяснив нападение ошибочной идентификации корабля. Но арабские источники, надеясь посеять семена раздора между Израилем и США, в один голос утверждали, что корабль был атакован намеренно, для того чтобы скрыть маневры израильских войск в Галилее. Непонятен смысл сокрытия подобной информации от американских военных, которые не делились полученными сведениями с арабами. В 1967 году Израиль в очередной раз продемонстрировал умение решать свои проблемы самостоятельно, быстро и эффективно. Правда, праздник не обошелся без дождя. Выражение аналогичное русскому «ложка дегтя в бочке меда». Вместе с территориями Израиль приобрел свыше миллиона арабов, по отношению к которым израильское правительство и в первую очередь министр обороны Маше Даян попытались проводить более мягкую политику, нежели та, что проводилась после Первой арабо-израильской войны. На Голландских высотах, на Западном берегу, на Синае, и в секторе Газа пришлось установить режим военной администрации. Но она вмешивалась только в вопросы, напрямую касающиеся безопасности государства, а в остальном местное население сохраняло привычный уклад жизни. В частности, жителям западного берега разрешалось пересекать Иорданскую границу. Арабы Восточного и Иерусалима могли работать в еврейской части города, а с середины 1970 -го года... Арабы, проживавшие в зонах подконтрольных военной администрации, получили право свободного передвижения по всей территории страны, что существенно расширило для них возможности получения работы. Правительство, окончательно перешедшее от политики изоляции арабского населения к политике его интеграции, всячески стремилось доказать арабам выгоды и преимущества проживания в Израиле. Однако процесс сближения арабов и евреев постоянно буксовал. Как говорят марокканские евреи, Слишком много плохого случилось между нами для того, чтобы нам захотелось улыбаться друг другу.